Глава 13. Как и предсказывала Челия, у Аши, наложницы отца, были весьма конкретные мысли насчет моего образа. Я должен был выглядеть царственно, но не пафосно, богато, но не пошло, изысканно, но не тщеславно. Однако в первую очередь, к моей тревоге и веселью Челии, я должен был выглядеть достойным претендентом. Приняв имя, я официально стану наследником отца, наследником его состояния, его власти. И аж я твердо намеревалась позаботиться о том, чтобы в глазах патро каждого архинома я выглядел обстоятельно, а в глазах каждой матры романтично. А потому, по мере приближения торжества, аж я все чаще кружила вокруг меня». Она приводила портных и выбирала наряды для грядущих мероприятий, а ее сверкающие глаза постоянно высматривали недочеты. Когда я пожаловался, что вышивка на воротнике натирает, аж я шлепнула меня по ладони, предостерегающей цокая языком, как было принято на ее родине. «Так и есть», — сказала она, — «вы будете терпеть. Ваша одежда не для комфорта. Это статус» тот день все окна были распахнуты настежь, потому что весна подходила к концу и стояла теплая погода. Ветерок с моря и реки дразнил и соблазнял касался кожи, заставляя желать облегчения, но не приносил его. Вскоре наступит лето, которого так страшится Челия. Зной укутает город плотным неподвижным одеялом. «Где Челия?» — спросил я, когда хмурая Ашья, ухватившись за высокий вышитый воротник моего камзола, заставляла меня поворачиваться то вправо, то влево. — На уроках! — Ашья указала на мои рукава портному и неодобрительно щелкнула языком. — Слишком длинные. Он не какой-то виланский актер. Подшейте их. — Да, госпожа, — ответил портной. На щеках Ашьи выделялись арабские шрамы по три пореза на каждой, как было принято в наволе. Она попала в наш дом, когда ей было 14. Отец купил ее в качестве наложницы, чтобы согревала постель после смерти моей матери. Хотя Ашью пометили еще в юности, шрамы были отчетливо видны даже по прошествию стольких лет. Она умрет с этими знаками на щеках, сколько бы ни прожила. Тем не менее, Ашья управляла нашим хозяйством с властностью истинной аристократки, которая была когда-то в своей далекой стране. «И я хочу, чтобы его туфли соответствовали наряду», — сказала она. «Разумеется, я могу нашить бриллианты». «Чи?» — она вновь щелкнула языком. «Только не на туфлях. Регулаи богаты, а не глупы маэстро». «Разумеется, Сиана, приношу извинения». «Что за уроки у Чели? спросил я. «Она обещала быть здесь?» «У нее есть свои обязанности», – ответила я продолжая возиться с покроем моего камзола. «Это вас не касается». У меня создалось впечатление, что пока меня ощупывали, тыкали пальцами и кололи портновскими булавками, челя развлекалась. «Но она сказала, что будет здесь и выскажет свое мнение». «Мнение этой девочки не должно вас волновать. Теперь вы будете встречаться с архиномом. Архинома и их дочерьми», — кисло сказал я. «Прекрасными дочерьми», — уточнила Ашья, вместе с портным подрубая мне рукава. Стойте смирно, иначе вас уколют». Я покорился, но был расстроен. Челия делала подобные мероприятия терпимыми. Она хотя бы оживляла их остроумными замечаниями. Сейчас она бы дразнила меня, обещая, что дочери Архинома станут падать в обморок при виде моих длинных рукавов, или утверждая, что моя шея, растянутая высоким царапающим воротником, похожа на цыплячью. Что угодно, лишь бы развеять скуку. А вместо этого она сбежала, оставив меня на растерзание Ашье. «Ашья обошла меня кругом». Подергала длинный камзол. «Да, так лучше», — она потрогала ткань. «Но я не уверена насчет цвета. Кремовый». «Это отменный ксимский шелк», — возразил маэстро. «Он лучше, чем производят наши собственные мануфактуры. Предназначался для королевских лиц и был вывезен контрабандистами с большим риском. Мы не можем изготовить ничего подобного даже здесь, в Наволе». «Да, мы с вами знаем, что это лучший шелк, но на наволонцы...» Она нахмурилась. «Они любят яркие цвета». «Будь челяя здесь, она бы вам сказала», — вспылил я. «Она мыслит, как истинная наволонка». Аж я прищурилась, оценивая мой выпад. «Однако вы тоже истинный наволонец, но помощи от вас никакой?» Она встала рядом с портным и мрачно оглядела меня, размышляя. «Думаю, нам будет достаточно мэрию. давико сходите и покажите ему цвет. Быстро!» Она хлопнула в ладоши, словно я был слугой. «Быстро, молодой бык. У нас мало времени. Маэстро должен сшить камзол и доделать вышивку, а он не сможет заняться этим, пока камзол на вас». Надувшись, я вышел из апартамента Фашьи и спустился по лестнице. Миновал длинный приемный зал, где мы проводили семейные торжества в окружении образов старых богов, и из тени колонн ступил на садовые квадра. Здесь на одной из стен отец приказал поместить фреску в памяти моей матери. Она была в образе Эрастейн, спавшей рядом с каменным медведем в высоких горах, в то время как другие животные выглядывали из зарослей, чтобы полюбоваться ее красотой и защитить ее. Эта картина была сильнее моих воспоминаний о женщине, с которой у меня ассоциировались запахи кардамона и меда, мягкость прикосновений к моей щеке. Глядя на фреску, я ощутил подкрадывающийся стыд за то, что назвал Ашью ненаволонкой. Я знал, что эти слова причинят ей боль и не ошибся. Нужно будет извиниться. Аж я желала мне добра и любила моего отца. На свой лад она хотела для меня самого лучшего. Но все же она была чужой, и мне не нравилось, что она ведет себя, будто моя настоящая мать. Хотя инверитес в действительности другой матери у меня не было. Я прошел через сад, размышляя о неприятных извинениях. Сквозь шеренгу арок не следовало пройти в наш квадра премия, но вместо того, чтобы направиться в кабинет банка, где стрекотали счеты, я остановился». Меня манила лестница, ведущая на верхней галереи. Там располагались мои комнаты. Челия играла в лягушку и лисицу. Почему не я? Прежде чем эта мысль оформилась, появилась ленивка, которая шаловливо посмотрела на меня, веляя хвостом. Свобода звала. Последовать ли мне приказу Ашьи, Или украсть свою свободу? В мгновение ока мы взлетели по лестнице, пронеслись по галерее, выходившие во двор, и вот я уже у себя скидываю тонкие шелка и натягиваю бриджи и лениную рубашку. — Нужно торопиться, — сказал я ленивке, виляющий хвостом от радости. — Мы же не хотим, чтобы Ашья нас поймала. Я сунул кинжал в наручные ножны, как учил казета, и мы вновь спустились по лестнице тихие, словно воры в квартале Сангро, принюхиваясь, чтобы не пропустить малейшее облачко духов Ашьи, прислушиваясь, чтобы различить шелест ее мягких туфель по камню. Палонас сидел у ворот и подбрасывал в воздух кинжал. Заметив нас настороженным видом крадущихся вокруг фонтана Урлы, он разгадал наши намерения. Мгновенно вскочил, спрятав кинжал и зашагал рядом. «Больше никаких портных и шелков сегодня». «Мы уходим из этого похожего на гробницу палацу. Уходим как можно дальше от Аши», — ответил я. «Не желаешь стакан холодного вина?» она рассердится». «Она правит моим отцом, а не мной». Полонос фыркнул, но не стал препятствовать нашему уходу из палацу. На самом деле, несмотря на браваду, мне было стыдно за свой побег. Теперь придется извиняться еще и за это. Аж я попала в наш палаццо в цепях, и не ее вина, что она была чужестранкой и иногда вела себя необычно. На самом деле, несмотря на иноземное происхождение, она мастерски разбиралась в политике и обычаях послов и архинома, с которыми мой отец сидел за доской. Она наполнила наш дом интеллектом, культурой и изяществом. Немногие в наволе могли сравниться с ней, несмотря на ее тройные метки. Однако сегодня, по какой-то причине, я не мог ее вынести. Кроме того, меня бесило, что Челия наслаждалась свободой, в то время как я был обречен на колки и воротнички и цокающие языкашки. Ты видел, куда пошла Челия? — спросил я Полоноса. Он поднял брови. — Сказала, что идет за покупками. Затем шоколадом Этруаля. Ее сопровождала служанка Серафина. Когда она ушла? мыть может, пол свечи, пол клипсидры назад. Отлично. Я направился к улицам, где продавали модные товары и где торговал Этруаль. Вскоре нас окружили конфеты, шоколад, цветы любовные побрякушки, и мы увидели, как Челия покидает лавку Этруаля, а за ней следует Серафина. Я уже собирался окликнуть Челию, но тут она вручила все свои покупки Серафини, просто впихнула коробочки и бумажные свертки с золотым гербом Этруаля в руки служанки и зашагала прочь по улице. Как это понимать? Челия шла быстро и целеустремленно, пробиралась по узким переулкам, проскальзывала между дамами и кавалерами, между торговцами и служанками. Один раз оглянулась, но по счастливому стечению обстоятельств я это предвидел и успел затащить Полоноса за огромный куст красных ромашек. Мгновение Челия обшаривала глазами улицу, и у меня возникло странное чувство, будто мы все-таки замечены, но затем, взмахнув зеленым подолом, она свернула в очередной переулок. Немного выждав, я последовал за ней – Этот переулок был почти пуст, нам пришлось отстать сильнее, чем мне того хотелось, и лишь когда Челия скрылась за очередным углом, я метнулся в догонку надеясь увидеть ее прежде, чем свернет опять. Не сомневаясь, что мы представляли собой абсурдное зрелище. Я, Ленивка и Полонос. Ленивка наслаждалась игрой, забегая вперед, словно выслеживала кролика. Полонос никуда не спешил, ворча, что слишком жарко для детских забав и между ними я, пытавшийся казаться лидером, которого не уважали ни Полонос, ни Ленивка. Собака промчалась вперед, высунув язык, потом вернулась, потом снова понеслась вперед, и я не сомневался, что она вылетит к Челии и выдаст нас. Полонос тоскливо изучал прохладные таверны с подносами сыра и спарди, бочками вина, хрустящим хлебом и летними и соленями, спаржи, луком и стручковой фасолью. Ленивка снова вырвалась вперед. Я едва сдержался, чтобы не окликнуть ее и тем самым не закончить игру. Но в последний момент, словно поняв мое желание, она остановилась у поворота, нетерпеливо дожидаясь нас. — Велочити, поторопись, — призвал я Полоноса. — Велочити, мы ее потеряем. — Велочими, велочими, — тороплюсь, — пробормотал Полонос. — Я думал, мы идем выпить. «Скоро выпьем, но сперва я хочу выяснить, куда направляется челия «Вам не приходило в голову, что, быть может, стоит оставить селяне ее секреты?» — спросил Полонос, утирая под солба, когда мы заглянули за очередной угол. «Что ты об этом знаешь?» «Я знаю, что женщина, которая не хочет, чтобы за ней шли, не хочет, чтобы за ней шли». Он поскреб щетину. А еще знаю, когда мужчина следит за женщиной, результат может ему не понравиться. Я не мужчина, я ее брат. Полонос фыркнул. Я одарил его мрачным взглядом. Ты понял, что я имею в виду? Мы добрались до изгиба аллеи как раз вовремя, чтобы заметить челюю, которая снова свернула. Это было странно, потому что она направлялась не в квартал, славившийся цветами и безделушками, и не к художественным мастерским, и не к магазинам портных и модниц. Это был шерстяной квартал, где велась торговля. Именно здесь давным-давно работали станки торговцев тканью. Оборот рос и станки переместились в более крупные магазины со складами ближе к реке, а освободившиеся место заняли торговцы льном, шелком и обработанной шерстью. Здесь под от ткацких станков родился мой прадед. И здесь он построил нашу торговую империю. Сегодня оживленная улица шумела голосами. Она была заставлена длинными столами и скамьями, за которыми велись переговоры. Скривери писали контракты, нотари принимали залоги и ставили печати. Торговцы уводили клиентов друг от друга, сбивали цену, а потом выступали в качестве свидетелей покупки, против которой яростно сражались всего несколько мгновений назад. Между столами сновали буфетчики и служанки, разнося чай и сыры, традиционные для переговоров за доской и вино, когда договоренность была достигнута. «Я хорошо знал это место. Мэрио много раз приводил меня сюда, чтобы я понял корни своей семьи. Здесь мы начинали, в этих тесных кварталах жили поколения нашего семейства, прежде чем Дейяма вознес нас ввысь». «Никогда об этом не забывайте», — сказал Мэрио однажды, когда мы сидели, потягивая сладкий чай, поедая горький сыр и встречая купца за купцом. Листья великого дуба банка регулая покрыты золотом королей и принцев, однако сюда уходят наши корни, и потому мы держимся, когда великие бури сотрясают королевство. Здесь мы выдавали аккредитивы, здесь наши нумерари заключали договоры на отправку наличных в далекие города, вроде Вузхольта и Биса, и на ту сторону Лазури, в сияющий город Вас и даже в далекий Ксим. Отсюда торговец мог послать тюки шерсти или мешки чая на другой край света, а на той стороне, сбыв товар, зарегистрировать продажу в местной ветви банка Регула и вернуться домой с печатью ветви нашего банка на кусочки пергамента, чтобы получить плату в наволе, без необходимости везти золото самому. Здесь он мог застраховать перевозку, защитив себя от морских бурь и разбойников, а иногда и от изменения цены своего драгоценного груза. Мы протискивались между заполненными столами, пытаясь не упустить из вида челю. Повсюду вокруг шла торговля, заключались сделки. Летиджи лихорадочно составляли документы. Дамы легкого поведения, разбирающиеся в контрактах не хуже мужчин, которых ублажали, потягивали чай, внимательно следя блестящими глазами, готовые помочь торговцу отпраздновать удачную сделку. Холодные вина из глубоких подвалов выносили на свет и откупоривали. Друзья и враги общались друг с другом. Это было бьющееся сердце на Волонского банка Мерканта. Но челии нечего было тут делать. Едва ли она могла навещать здесь друга. А кроме того, она слишком таилась. Внезапно челия свернула к таверне, нырнула в низкий дверной проем. Мы кинулись за ней и заглянули в открытые окна, пытались разглядеть что-то в полумраке, не выдав себя. Безуспешно. Я иду внутрь. Полонос пожал плечами, словно говоря, сам знаешь, что случилось с мальчиком, который подглядывал в замочную скважину. Однако не стал меня останавливать, и я шагнул через порог. Таверна была маленькая, все столики заняты песцами и законниками, вооруженными перьями, чернильницами и печатями. Однако чели здесь не было, она не заключала сделку и не забирала контракт. Пригнувшись, я прошел через низкую дверь во вторую комнату, но там ее тоже не оказалось. Сзади ко мне подошел принчи таверна хозяин таверны. «Хочешь поесть или сесть за доску?» «Вы видели девушку, которая вошла сюда?» Он поморщился и кивнул в сторону кухни. «Она готовит?» – озадаченно спросил я. «Она выходит». Я направился к кухне, но он поднял руку. «Если хочешь выйти, нужно заплатить». «А она платила?» – он кивнул. «Все платят». Еще более озадаченный, я достал нитку наличных, развязал и протянул ему куато-пеццо. Он мотнул головой в сторону кухни. «Ладно, иди». Я пробрался через кухню. Там ревел огонь, кричали повара. Меня накрыла волна запахов, ругани и пара. Поросята вращались на вертелах, ножи рубили мясо и овощи, горячие чаи, завернутые в муслин сыры, принесенные из подвальной прохлады, но не следа челии. Я вышел через заднюю дверь и оказался в зловонном узком переулке, где двое мужчин ощипывали кур над кровавой сточной канавой. Никаких признаков челии. — Ищите Алину, один из мужчин фыркнул. — Вы ее видели? — Та да, еще штучка. Такое зрелище, кого хочешь, взбодрит. Полонос и Ленивка присоединились ко мне. — Ну что? — спросил Полонос. — Она пошла туда. — Мужчина с ухмылкой подмигнул и показал пальцем. Мы поспешили в указанном направлении, но почти сразу оказались на развилке. Три ужасно тесные аллеи шли в разные стороны под разными углами. Я посмотрел на ленивку. «Где Челия?» Собака склонила голову на бок. «Она не выследит ее без запаха», — заметил Полонос. «Ты не знаешь ленивку». Я присел перед ней, обхватил ее морду ладонями, потер уши. «Челия, ты можешь ее найти?» «Челию». Ленивка моргнула и вопросительно сморщила лоб. «Челия», — повторил я. «Ищи». Ленивка посмотрела по сторонам, потом вновь на меня, затем поднялась и принялась ходить кругами, принюхиваясь. Мгновение спустя она припустила по одной из олей. Полонос хмыкнул. «Это противоестественно!» «Это очень умная собака!» К моему разочарованию, ленивка потеряла след, когда мы выбрались на Виа-Амалюче с тенистыми портиками и многолюдную. Облака мелкой пыли и затоптанного оконского навоза висели в горячем воздухе. Это была одна из главных улиц, которой вовсю пользовались жители, направляющиеся в центр города на Куадрацу Амо, либо к городским воротам. Озадаченная ленивка вертелась между телегами, конями и людьми, кружа и вынюхивая. Она виновато посмотрела на меня. «Твоей вины тут нет», — утешил я ее, почесав за ушами и оглядел оживленную улицу. Челия хотела избавиться от преследователей, и ей это удалось. Тут мне в голову пришло новое подозрение, и я умолк. Улица, на краю которой мы стояли, вела не только к магазинам, но и к жилым домам. С растущей уверенностью я жестом велел Полонусу следовать за мной, и каким бы неподобающим это ни было, пустился бегом на ту сторону в направлении квартала Марко. Не самый дорогой из кварталов, но красивый, с цветущими деревьями на улицах и ползучими лианами на стенах. Челия отправилась не за покупками и не с намерением поесть. Она миновала слишком много подобных заведений. Нет, она решила навестить кого-то, кто живет в этом на Волонском квартале. Я прошел между обнесенными стенами садами двух палацу и оказался на другой улице. Дома здесь были большие, стены выше, и я увидел челью. Она проскальзывала в ворота, рядом с которыми стоял стражник. Стражник захлопнул ворота. челия исчезла но мне не нужно было следовать за ней. Я знал этот дом. Каждый в наволе знал его».